Глава семнадцатая. Разговор на чистоту. Еджиния. Проклятая пьяница. Меня всё колотило от злости и холода, пока я жадно намыливала свои волосы маленьким рассохшимся кусочком мыла, которое мне выдал мой супруг. Я понятия не имела, кому раньше принадлежала эта хижина, но, судя по обширным запасам алкоголя в шкафу, бывший хозяин дома явно любил выпить. Я осторожно выглянула из-за зарослей зелёных кустов и посмотрела в сторону огромного костра, возле которого сидело моё злобное чудовище с бутылкой виски в руках. Возле него лиловым грязным облачком лежало моё порванное платье, которое я имела несчастье бросить на берегу и которое он безжалостно украл. А я-то наивная сперва подумала, что Верлиан не так уж плохо, раз согласился проводить меня до Эли Хортланда и развестись. Что, в каменном сердце этого наёмника есть капля сострадания и уважения к женщине? Нет, Виллиан Дарк был неплох. Он был ужасен. «Отдай моё платье, тупой наёмник!» — закричала изо всех сил. «Твои вещи на камне истеричка!» — отозвался спокойно он и снова приложился к бутылке. «Я не буду надевать на себя это пыльное тряпьё. Это мужская одежда!» «Тогда ты узнаешь, как прекрасно гулять по лесу голышом, порадуешь мелких лесных тварей своей нежной аристократической кожей». И с этими словами моё платье полетело в костёр. Я с тоской взглянула на чужие мужские вещи, которые бросила на камень, и попыталась успокоить себя тем, что скоро мы доберёмся до Эль-Хортланда. Там я приведу себя в должный вид, чтобы предстать перед Скартелли во всей красе». Через 10 минут я тихо проклинала всё на свете и натягивала на себя чёрные мужские брюки. Владелец вещей явно был высок и худощав, потому что брюки обтянули мои широкие бёдра, как вторая кожа, хотя в талии всё равно были немного велики. Длинные штанины полностью спрятали ноги, и мне пришлось их порядком подкатать. Когда пришла очередь грубой холщовой рубашки, моё мнение о хозяине вещей поменялось. Теперь он представлялся мне высоким и пузатым дядькой с тоненькими ножками и очень длинными руками. Эта рубашка была слишком велика, а рукава её настолько длинные, что они закрыли мои руки вместе с пальцами. Я шмыгнула носом и с усилием принялась подкатывать рукава. Заправила полы рубахи в эти ужасные брюки и застегнула их на две пуговицы. Теперь в талии было даже немного туго, но зато брюки не спадали мне похоже на чучело», — заявила тихо и уселась на землю, чтобы натянуть на ноги твёрдые, словно камень ботинки. Я быстро разобралась с длиннющими шнурками и обмотала их вокруг своих лодыжек, чтобы не позволить подкатанным брюкам тащиться по земле. Несколько минут побродила по берегу озера, привыкая к новому необычному наряду, и, к своему удивлению, поняла, что хоть и чувствую себя странно, но мне вполне удобно. «Ты закончила?» — голос Верлиана раздался слишком близко, и я деловито обернулась. «Да». «Тогда моя очередь принимать в ванну, а ты отправляйся готовить еду. Это ты умеешь?» В темноте сверкнула белоснежная улыбка, и его рубашка миг оказалась на зелёном кусте. «Нет», — созналась честно. «И почему я не удивлён?» Он издал смешок, и в мою сторону полетели брюки. Я стремительно отвернулась, хоть и не могла ничего как следует рассмотреть в темноте. изнеженный цветочек Юджиния де Виль». Его насмешливый шепот прозвучал прямо у моего уха. «А может, ты умеешь что-нибудь другое?» В этом вопросе был скрытый подтекст. А от понимания, что он стоит абсолютно голый с моей спиной, меня охватил такой ужас, что я бросилась удирать. Даже несмотря на тяжёлые ботинки, я перебирала ногами так быстро, что уже через 10 секунд оказалась у пылающего костра, но в ушах до сих пор звоном стоял смех Верлиана. Я уселась рядом с Альтазаром, мерно спящим на тюфике, и принялась расчёсывать пальцами свои спутанные мокрые волосы, пытаясь просушить их у огня. Я поглядывала в сторону второго соломенного тюфяка, где лежали два пустых стакана — бутылка виски и небольшая походная сумка из потертой светло-коричневой кожи. Не сводила с нее взгляда, надеясь на то, что там лежит что-нибудь съедобное. При мысли о еде в моем пустом животе заурчало так сильно, что даже Эльтазар поднял голову и бросил на меня сожалеющий взгляд. «Пошел он к черту. Правда, пушистик?» Злорадно прошептала я и на коленях подползла к соседнему тюфику. «Ни один джентльмен не будет морить леди голодом и заставлять себя так долго ждать». Я схватила сумку и развернулась к огню, чтобы получше рассмотреть её содержимое. И первое, что я увидела там, — это два револьвера. Несколько необычных свечей с тонким фитилем и пара странных ножей без деревянной ручки. Еды, к моему сожалению, там не оказалось. и она нашла лишь два мясных ошмётка, завёрнутых в белую тряпку и похожих на резиновую подошву. Запах от них был таким отвратительным, что даже несмотря на пустой желудок, я испытала лёгкое чувство тошноты. «Фу!» — прошептала с отвращением и быстро спрятала эту мясную подошву обратно в сумку. С тяжёлым вздохом я потянулась к тюфику, чтобы вернуть сумку на место, но замерла на полпути. Сощурив глаза и быстро посмотрев в сторону озера, я снова открыла ее и стащила оттуда одну из свечей. Я не собиралась спать в полной темноте или на холодной земле, поэтому свеча мне определенно пригодится. С ней я точно увижу, когда мой супруг, опустошив все запасы виски, заявится в дом. Немного поразмыслив, я снова быстро открыла сумку и вытащила оттуда еще и один из ножей для защиты. Всё своё украденное добро я временно спрятала под чефяк, надеясь, что заберу его перед тем, как отправлюсь спать. Верлиан появился через 10 минут. С тёмных волос стекала вода, оставляя мокрые разводы на его чистой светлой рубашке, которую он, судя по размеру, тоже взял в хижине. Верлиан не спеша поднялся в дом по ветхому крыльцу и через полминуты вышел назад, держа в руках несколько железных банок, три яблока и мясную подошву, которую я уже видела в сумке. «Из напитков только виски», — пояснил Верлиан, усаживаясь на соседний тюфяк. «А простая вода?» — спросила с надеждой. «В озере. Стакан дать?» Я поджала от досады губы и тяжело вздохнула. «Не надо. Наливай свои виски. Он же не сильно горький. На вкус как лимонад». Он лучезарно улыбнулся и протянул мне стакан с янтарной жидкостью. Я с недоверием взглянула на бутылку в его руке и приняла стакан. «Держи». Верлиан протянул мне один из ошмётков. Подошвы. Что это? Солёное мясо. Я не ем мясо. Солгала, чувствуя, как к горлу снова подступила тошнота. «Юджиния, поешь, пожалуйста». В свете костра глаза Верлиана казались бесконечно тёмными. Нам предстоит неблизкий путь. «А можно яблоко?» «Потом. Возьми вот это каша». Он сунул мне в руки одну из железных банок и дал изогнутую вилку. «Ешь». Я аккуратно опустила голову и принюхалась, стараясь скрыть этот порыв от Верлиана, но мне это не удалось. «Я не хочу тебя отравить», — усмехнулся он и впился зубами в свой кусок мяса, хотя эта идея иногда кажется очень соблазнительной. Я наградила его убийственным взглядом и всё же принялась за еду. К моему удивлению, каша оказалась вполне съедобной не самым вкусным лакомством, конечно, но это было лучше, чем грызть этот жёсткий ошмёток, с которым сражался Верлиан. Двадцать минут мы провели в полном молчании, полностью увлечённой своим скудным ужином. Лишь после того, как я съела почти всю кашу, мне в руки наконец-то попало желанное яблоко. И хоть меня и мучила жажда, попробовать виски я не решалась. «Еджиния, я хотела с тобой поговорить», — спокойно произнёс сверлянд, попивая алкоголь прямо из бутылки. «О чём?» «Ты действительно думаешь, что я поверил в то, что Лейдольф хотел жениться на тебе из-за смазливого личика? Или в то, что он отправил Джири по твоему следу ради мести?» Я не отводила взгляд от пляшущих языков пламени, боясь даже взглянуть в сторону Верлиана. «Значит, он так мне и не поверил. Но зачем же согласился помочь?» «Ты не справишься сама джина Лейдольф не тот человек, который может оставить в живых. Я могу тебе помочь, если ты будешь со мной честна. — добавил Верлян. — Может, пора поговорить на чистоту? — Откуда ты знаешь Лайдольфа? Я всё же решилась посмотреть на него. В свете огня он казался мне ещё более опасным и красивым. Непреодолимая мужская сила была в каждом его жесте, в каждом взгляде. Он и мой враг. Между нами уже очень много лет идёт война. Но почему? Этот ответ удивил меня. Я убил его братьев. — Ого! — протянула я и закрыла рот ладонью. «Как из такого огромного количества людей я умудрилась попасть через магический портал именно к врагу Лаидольфа? Неужели судьба?» «Значит, ты убиваешь не только людей?» «По большей части магов», — усмехнулся Верлиан и пожал плечами. «Так ты расскажешь мне, зачем ты понадобилась Лаидольфу?» Я нахмурилась и перевела взгляд на стакан, который держала в своих руках. «Что ему сказать?» «С одной стороны, у нас общий враг, и если я расскажу ему правду, то, вероятно, он сможет мне помочь. А с другой, где гарантия, что Верлиан меня не предаст? Он же, чёрт возьми, наёмник. Да ещё и до жути невыносимый. А если он продаст мою тайну так же, как это сделал дядя Эривард? Хотя, возможно, уже весь Эмеральд в курсе того, что карта магического источника действительно существует. Вряд ли дядя продал информацию только Грауту». «Тогда ты должен пообещать, что не бросишь меня и поможешь, Верлян», — сказала неуверенно и добавила уже чуть тише. «И сохранишь этот секрет. Я понимала, что у меня действительно нет никого, кому бы я могла довериться, кроме этого невыносимого наёмника и рыжего кота, который уже храпел громче, чем мы вели беседу. Разве я бросил тебя в том подвале, Джина, или оставил одну в поезде?» Вскинув тёмную бровь, уточнил Верлян. «В конце концов, я осознаюсь тебе даже в том, что ищу карту магического источника, и знаю, что она у тебя». Этой фразы хватило, чтобы мои глаза превратились в огромные блюдце, а стакан с виски оказался у рта. Я сделала несколько жадных глотков и закашлялась от нестерпимого жжения в горле. «Аккуратнее», — Верлян забрал у меня из рук стакан. «Ты знал? Все знал? Моя вера в то, что я могу ему доверять, покачнулась». «Чёрт возьми, я ведь действительно совсем ничего не знаю о нём, только то, что он наёмник, а теперь и мой муж». «Знал, я приехал в Роусвитт за картой, и в том подвале оказался не потому, что стал твоим мужем, а из-за того, что меня поймали, когда я обыскивал ваше семейное гнёздышко в поиске карты». «Зачем она тебе?» «Я должен доставить её в Министерство магии». «Только поэтому?» «Да». Мы минуту молчали и просто смотрели друг другу в глаза, пытаясь понять, говорит ли каждый из нас правду. Лицо Верлиана было спокойным и бесстрастным, в то время как я смотрела на него с подозрением. «Почему я должна тебе доверять, Верлиан?» «Потому что я бы мог просто приставить нож к твоей хорошенькой шейке и узнать, где карта, но я пытаюсь спасти тебя от шейки которого отправил по твоим следам Лейдольф, и терпеливо жду, когда ты сама мне всё расскажешь». Я забрала у Верлиана из рук бутылку и сделала несколько новых глотков. Опять закашлялась, но это хоть ненадолго помогло мне победить обжигающее чувство страха и неуверенности. Карта в Эль-Хортленде. Я спрятала её там два месяца назад, когда мы приезжали туда с бабушкой. Мне кажется, что она чувствовала, что скоро случится беда, поэтому и отдала её мне. «Где именно?» Я сощурила глаза. Верлиан не мог скрыть своего нетерпения. Каждый лёгкий жест... — вдавал его с головой. Я спрятала её в своей скрипке. Она у одного очень надёжного человека. Красивое мужское лицо озарило такая счастливая улыбка, что я невольно начала сомневаться в том, что карта ему нужна исключительно для того, чтобы доставить её в Министерство магии. «А как зовут этого друга?» В голосе Верляна послышались довольные и хитрые нотки. «А это не имеет значения», — улыбнулась я. «Даже если я скажу тебе имя, ты всё равно не можешь меня бросить». И тут в моей главе возник план, как проверить своего супруга на честность. Если карта действительно нужна министерству, то Верлиану должно быть абсолютно всё равно, что там изображено, а значит, и я ему не нужна. Но если ему нужен магический источник, то без меня это карта будет для него бесполезной». «Джина?» — не выдержал Верлиан. «Только я могу увидеть то, что изображено на этой карте. Это наш семейный дар, хотя я начинаю всё больше склоняться к мысли, что это проклятие». «Только ты?» Я кивнула, внимательно наблюдая за тем, как на лице Верлиана отражается широкая гамма эмоций. От удивления досады до полного безразличия. Словно он хотел показать мне, что ему не важна эта деталь. А вот только получилось, у него это совсем не важно. «Так-так, но зачем ему карта?» Неужели он думает, что я настолько глупа, чтобы с такой легкостью отдать то, что ценой своей жизни защищала моя бабушка? Нет уж. В моих планах было удрать от Верлиана, как только я доберусь до Эльхортланда. А до этого момента я просто обеспечу себя ручным наемником, который будет вынужден защищать меня как ценность. Ведь теперь он знает, что я и карта тесно связаны». С хитростью и проворством у меня всегда было в порядке, когда растёшь в светском обществе, где любой неверный шаг грозит тебе потери репутации и сплетнями, научишься водить за нос кого угодно. Раньше карту видела только бабушка. Я продолжала закидывать крючок и убеждать Верляна в своей нужности. Но после того, как Лаидольф её убил, дар бабушки перешёл ко мне. Теперь я Фрея. Фрея? Но... «Вот дьявол!» Стиснув зубы, простонал Верлиан и обречённо плюхнулся на Тюфяк. «Лайдольф хотел жениться на тебе, чтобы обладать твоими знаниями, да? Ведь только брак между магом и Фрей даёт такие привилегии. Чёрт возьми! Ты же впихнула мне в рот Сорсу!» Я не знала, откуда у него такие познания по поводу ритуальных браков, но выглядел он не удивлённым, а жутко расстроенным. «Но я теперь твоя жена» поэтому, Грауту, до моих знаний не добраться, по крайней мере, пока ты жив». «До знаний не добраться?» — вторил эхом Верлиан. «Моя жена Фрея, вы что там наверху, надо мной издеваетесь?» — спросил он, глядя в звёздное небо. «Ты меня не бросишь? Поможешь?» — задала контрольный вопрос, на который уже отлично знала ответ. Верлиан шумно втянул в лёгкие воздух и на выдохе произнёс. «Не брошу». А ну, вот и договорились. И не забывай, что нам нужно развестись в пути. В противном случае карту я тебе не отдам». могу Только постарайся сделать так, Джина, чтобы мы не погибли из-за твоей аристократической глупости, хорошо?» «Конечно». Чувствуя себя подвыпившим победителем, я аккуратно достала припрятанную под тюфеком свечу, но оставила нож. Теперь он мне точно был не нужен. Виллиан Дарк был вынужден играть по моим правилам, и я обязательно попытаюсь узнать, «Зачем ему карта магического источника?» а «Я, пожалуй, пойду спать», — заявила громко и поднялась на ноги. Меня тут же качнуло в сторону, но я устояла. Вероятно, виски подействовал. «А зачем тебе на земле пустоши?» — спросил Верлиан, продолжавший рассматривать ночное небо. «Только честно. Там живёт мужчина, за которого я хочу выйти замуж. Именно поэтому мне нужен развод», — пояснила гордо, и, услышав, как тихо хмыкнул Верлиан, победно улыбнулась. Я подошла к костру и поднесла к огню тоненький фитиль свечи. Он начал странное громкое искрытие, и я нахмурилась. «Мурмяу! Верлиан! Динамит!» — закричал кто-то басом за моей спиной. Я испуганно оглянулась и чуть не рухнула на землю от шока. Это кричал Альтазар громким человеческим голосом. Шерсть его встала дыбом, и он, крутанувшись, помчался прочь. Меня повалили на землю. Резко и быстро. Из моей руки выдернули эту странную искрящуюся свечу, а через несколько секунд раздался оглушающий взрыв.